Глава 59. Несмотря на свое огромное значение, банковский дом Джей Кук и компания имел довольно непритязательный вид. Четыре с половиной этажа серого камня и красного кирпича. Здание никогда не считалось красивым или комфортабельным. Каупервуд часто бывал там. Портовые крысы длиной с предплечья выползали из дренажных труб, идущих от Док-стрит, и свободно забегали в офисы. Десятки клерков работали под газовыми светильниками, там, где не хватало дневного света и свежего воздуха, трудясь над огромными бухгалтерскими счетами. Дом находился по соседству с Джерардским национальным банком, где до сих пор процветал его друг Дэвисон, и где сходились основные финансовые интересы, представленные на этой улице. На бегу Каупервуд заметил своего брата Эдварда Который направлялся на фондовую биржу, чтобы передать ему сообщение от Уингейта «Беги и приведи Уингейта и Джо!» — крикнул он «Сегодня днем нам предстоят большие дела!» Джей Кук обанкротился Не дожидаясь продолжения, Эдвард повернулся и убежал вот одним из первых достиг здания Джей Кук и компания. К его немалому изумлению массивные двери из темного дуба, так хорошо знакомые ему, были заперты, а на них было вывешено уведомление, которое гласило 18 сентября 1873 года Клиентам и посетителям Мы с сожалением вынуждены признать, что в результате неожиданных требований, предъявленных в наш адрес, наша фирма должна приостановить платежи. Через несколько дней мы представим заявление для наших кредиторов. До этого времени мы просим их проявлять терпение и понимание. Мы полагаем, что наши активы намного превосходят наши обязательства. Джей Кук и компания В глазах Каупервуда вспыхнуло нескрываемое торжество Вместе с многими другими он повернулся и побежал обратно на биржу Пока репортер, который пришел за информацией, безуспешно стучал в массивные двери банковского дома Пока не услышал от портье, выглянувшего через ромбовидный глазок, что Джей Кук ушел домой и никого не принимает «Ну вот», — подумал Каупервуд, для которого паника на сей раз предвещала триумф, а не разорение. «Теперь мой выход. Я встану в короткую позицию по всем бумагам». Раньше, когда случалась паника после пожаров Чикаго, он торговал в длинной позиции. Он был вынужден это делать ради защиты своих интересов. Сегодня о его активах нечего было и говорить». Какие-то жалкие пять тысяч долларов, которые он смог наскрести по углам. Слава богу, он имел на кону лишь репутацию старой конторы Уингейта. И если он проиграет, то практически ничего не потеряет. С торговым агентством за спиной, которое было предлогом для его присутствия здесь, с правом продавать и покупать он имел самые широкие возможности. Там, где многие думали о разорении, он думал об успехе. Он будет держать при себе Уингейта и обоих братьев, чтобы они четко выполняли его распоряжение. При необходимости он наймет четвертого и пятого человека. Он даст им приказ продавать все со скидкой 10, 15, 20 или 30 пунктов, если понадобится. Чтобы завлечь осторожных, продавить рынок, запугать пугливых, которые сочтут его слишком дерзким. А потом он будет покупать, покупать и покупать, как можно ниже цены последних собственных продаж, чтобы покрыть свои издержки и получить прибыль. Его интуиция подсказывала ему, насколько широкой и долговечной будет эта паника. Северо-Тихоокеанская железная дорога была предприятием стоимостью в 100 миллионов долларов. Эти деньги включали сбережения сотен тысяч людей, мелких банкиров, торговцев, проповедников, юристов, врачей, вдов всевозможных учреждений по всей стране. И опиралась на веру в надежность Джея Кука. Однажды, как и в случае Чикагского пожара, Каупервуд видел перспективный план и карту расположения северо-тихоокеанской железной дороги Вместе с земельным грантом, который контролировал Джей Кук Изображавшую огромную территорию От Дулута, высочайшего города несоленых морей По извительному выражению Проктора Нотта из Палаты представителей Через скалистые горы и верховье Миссури до Тихого океана Он видел, что Кук вроде бы освоил правительственный грант, включавший миллионы акров и растянувшийся на 1400 миль. Но это было лишь видение будущей империи. Там могут находиться залежи золота и серебра. Земля может быть полезной или станет полезной со временем. Но что толку от нее сейчас?» Это сгодится для того, чтобы распалить воображение глупцов, но не более того. Без сомнения, тысячи людей подписались на строительство этой железной дороги. Но все эти люди разорятся, если разорится предприятие. Теперь крах наступил. Горе и ярость людей трудно будет передать словами. Их мужество и уверенность в себе будут надолго утрачены. Но это был его час, его великий момент. Подобно волку, рыщущему в ночи под сияющими колючими звездами, он смотрел на толпы простаков и видел, чего стоило их невежество и непредусмотрительность. Он поспешно вернулся на биржу, в тот самый зал, где два года назад он вел свою безнадежную битву. И когда увидел, что его брат и партнер еще не пришли, принялся продавать все, что можно На бирже разверзлись врата преисподней Повсюду сновали юные и пожилые агенты с приказами от перепуганных брокеров Продавать, продавать, продавать Впрочем, затем некоторые получали распоряжение о покупке У каждого столба вокруг торговой площадки вращалась неразборчивая масса брокеров и их агентов На улице перед зданиями Джей Кук и компания, Кларк и компания, Джерардского национального банка и других учреждений начали собираться огромные толпы Люди спешили туда узнать в чем дело, забрать свои депозиты, обезопасить свои интересы Полисмен арестовал мальчишку, кричавшего о банкротстве Джей Кук и компании, но слухи о великой катастрофе распространились как лесной пожар. Среди этих паникующих людей Каупервуд сохранял полнейшее спокойствие и невозмутимость, как тот же самый Каупервуд, который собирал в тюрьме по 10 стульев в день, расставлял ловушки на крыс и работал в маленьком саду в полной тишине и одиночестве. Теперь он был энергичен и полон сил Он снова пробыл на бирже достаточно времени, чтобы все считались с его внушительным видом и авторитетом Он протолкался в центр метущейся толпы людей, уже докричавшихся до хрипоты Предлагающих свой товар в поразительных количествах И по ценам, привлекавшим тех немногих, кому не терпелось заработать на падении цен К моменту объявления о крахе акции Нью-Йорк Централ котировались по 104 и 7/8, Род-Айленд по 108 и 7/8, Вестерн Юнион по 92 и 1/2, Обаш по 70 и 1/4, Панама по 117 и 3/8, Центрально-Тихоокеанское по 99 и 5/8, Сент-Пол. 51 ганнибалэн сен джозеф 48 северо-западная 63 union pac 26 и 3 четвертых и агая миссисипи по 38 и три четверти в конторе под прикрытием которой действовал каупервуд имелось лишь немного собственных акций Сейчас они не работали с клиентскими ценными бумагами, и все же Каупервуд продавал, продавал и продавал по ценам, которые обязательно должны были вдохновить покупателей. Пять тысяч Нью-Йорк Централ по девяносто девять, девяносто восемь, девяносто семь, девяносто шесть, девяносто пять, девяносто четыре, девяносто три, девяносто два, девяносто один, девяносто. «Восемьдесят девять!» — слышался его монотонный голос. А когда продажа шла не слишком оживленно, он переключался на что-то еще. «Рот-Айленд! Панаму! Центрально-тихоокеанскую! Вестерн-Юнион! Северо-западную! Или Юнион-Песифик!» Он видел, как его брат и Уингейт торопливо вошли в зал и оторвался от работы, чтобы проинструктировать их. «Продавайте все, что можете!» — тихо сказал он. Со скидкой 15 пунктов, если понадобится. Сейчас больше не требуется. И покупайте все, что ниже этого уровня. Эд, посмотри, нельзя ли купить акции местных трамвайных линий со скидкой в 15 пунктов? Джо, ты стой рядом со мной и покупай по моей команде. Секретарь биржи вышел на балкон. Кларк и компания только что прекратил операции, объявил он в половине второго. «Тай и компания объявляет о вынужденной приостановке операций», объявил он без пятнадцати два. «Первый национальный банк Филадельфии вынужден объявить, что в настоящее время не может выполнять свои обязательства», объявил он в два часа. Как и раньше, после каждого объявления, когда Гонг призывал к молчанию, толпа издавала зловещие «Ох». «Тай и компания», — Каупервуд на секунду задумался, когда услышал это название. «Вот ему и конец». Затем он вернулся к работе. Когда наступило время закрытия, он вышел с порванным пиджаком, с кособоченным воротничком, мятым галстуком и совсем пропавшей шляпой, но остался невозмутимым и сдержанным. «Ну что, Эд, как прошел день?» Осведомился он, встретившись со своим братом. Последний тоже был изодран, поцарапан и совершенно измучен. «О, Боже!» — сказал он и поддернул рукава. «Никогда еще не видел такого месива. Они едва не сорвали с меня одежду. Купил трамвайные акции?» «Примерно пять тысяч штук». «Нам лучше отправиться в Гринс», — заметил Фрэнк, имея в виду вестибюль центрального отеля. «Мы пока не закончили, здесь еще будет торговля». Он двинулся вперед в поисках Уингейта и Джо, и они ушли все вместе по дороге, рассуждая о дальнейших этапах покупок и продаж. Как он и предсказывал, волнения не закончились с наступлением темноты. Толпа собралась перед зданием «Джей Кук» и компании и другими учреждениями в ожидании благоприятного развития событий. Для посвященных центром дебатов и общих разговоров был отель «Гринс», где вечером 18 сентября вестибюль и коридоры были заполнены банкирами, брокерами и спекулянтами. Фондовая биржа собралась в отеле практически в полном составе. «Что будет дальше?» Кто обанкротится следующим? Откуда будут поступать деньги? Эти темы были на уме и языке у всех. Недавно из Нью-Йорка поступили новые катастрофические известия. Биржи и трастовые компании падали как деревья во время урагана. Слушая и наблюдая, Каупервуд в своих размышлениях пришел к некоторым выводам, противоречившим правилам биржи, но тем не менее соответствовавшим тому, чем занимались многие другие, в том числе знакомые ему агенты Малинауэра и Симпсона, и поздравил себя с тем, что кое-что поимеет с них до конца недели. Возможно, он не станет владельцем трамвайной линии, но получит средства для этого. Из слухов и информации, полученной из Нью-Йорка и других мест, он знал, что дела так плохи, как только может быть, и что для тех, кто ожидает быстрого возвращения к нормальным условиям, нет никакой надежды. У него не возникло ни одной мысли о сне до ухода последнего человека, а это уже было под утро. Следующий день пятницы предвещал множество зловещих событий. Будет ли это черная пятница? Каупервуд находился в своем офисе еще до того, как проснулись все остальные. Он довел до совершенства свою программу на этот день, чувствуя себя совсем не так, как два года назад, несмотря на похожую ситуацию. Вчера, несмотря на внезапный натиск, он заработал пятьдесят тысяч долларов, а сегодня ожидал получить столько же, если не больше. Он думал, что даже не может предсказать величину своей прибыли, если только он сможет держать свою маленькую организацию в полной боевой форме, а помощники будут четко исполнять его распоряжение. Разорение продолжилось с самого утра, начиная с приостановки операции «Фиск энд Хэтч» верных соратников Джея Кука во времена гражданской войны. Они получили требования в размере полутора миллионов долларов в первые 15 минут после открытия и сразу же закрылись. Их банкротство приписывали тесной связи с железнодорожными предприятиями Central Pacific и Chipsake and Agaio, колеса Хантингтона. Последовало массовое изъятие вкладов из Fidelity Trust Company. Новости об этих событиях, а также о банкротствах в Нью-Йорке, публикуемые на бирже, только укрепили позиции Каупервуда. Теперь он продавал по максимальной цене и покупал по минимальной на плавно снижающемся рынке. К 12 часам он подсчитал, что вместе с помощниками заработал сто тысяч долларов, а к 3 часам еще двести тысяч. В интервале между тремя и семью часами он занимался тонкой настройкой своих операций, а после семи вечера и до часа ночи, даже не перекусив, собрал всю имеющуюся информацию и изложил свои планы на будущее. В субботу он повторил достижения предыдущего дня, в воскресенье занимался настройкой и подгонкой, а в понедельник – интенсивной торговлей к трем часам дня в понедельник он прикинул что за вычетом мелких убытков и неоппределенностей он снова стал миллионером и что теперь перед ним открывается ясное и светлое будущее вечером когда он сидел за столом в своем офисе и глядел на третью улицу, где по прежнему суетились брокеры курьеры и озабоченные вкладчики, то испытал ощущение что филадельфийский период его жизни подошел к концу. Он больше не собирался когда-либо и где-либо заниматься брокерским бизнесом. Неудачи, подобные этой, и катастрофы, подобные Чикагскому пожару, излечили его от всякой привязанности к фондовой бирже и от теплых чувств к Филадельфии в целом. Здесь он был очень несчастен, несмотря на предыдущее счастье, и опыт заключения заставил его ясно понимать, насколько неприемлема для него та стихия, которой он раньше надеялся принадлежать. После того, как он восстановил свои дела в Филадельфии, здесь больше нечего было делать. Он был помилован после отсидки за преступления, которые, как он надеялся объяснить людям, он никогда не совершал. Но теперь настала пора оставить этот город и открыть новый мир для себя. «Пора покончить с этим», — сказал он себе. «Я собираюсь на запад и займусь каким-нибудь другим делом». Он думал о трамвайных линиях, земельных спекуляциях, большом производственном проекте любого рода, даже о добыче руды, но только на законной основе. «Я выучил урок», — снова обратился он к себе, поднявшись на ноги и приготовившись к уходу. «Я так же богат, как раньше, только стал немного старше. Однажды меня поймали, но больше этого не случится». Он побеседовал с Уингейтом и посоветовал ему придерживаться избранной линии. Он даже намекнул, что сам собирается следовать ей со всевозможной энергией, но все это время у него в голове вертелась неотступная мысль. «Я миллионер, я свободный человек, мне всего лишь 36 лет и будущее открыто передо мной». С этой мыслью он отправился к Эйлин, чтобы строить планы на будущее. Всего лишь три месяца спустя пассажирский поезд, спешивший через горы Пенсильвании и равнины Агая и Индианы, привез в Чикаго некоего чистолюбивого финансиста, который, несмотря на молодость, богатство и завидную физическую энергию, был погружен в суровые и сдержанные размышления о том, что ему готовит будущее. На Западе, как он и рассчитывал перед отъездом, таилось много возможностей. Недавно он изучил сводки Нью-Йоркской клиринговой палаты, состояние банковских балансов и поставки золота И убедился в том, что огромное количество этого металла доставляется в Чикаго Он хорошо разбирался в финансах, значение поставок золота было очевидным Где есть деньги, там есть и торговля, а вместе с ней и оживленная процветающая жизнь Он хотел ясно убедиться в том, что мир может предложить ему. Два года спустя, после ослепительного появления молодого спекулянта в Дулуте и после того, как в Чикаго произошло пробное открытие комиссионной зерновой компании Фрэнк А. Каупервуд и компания, которая имела прямое отношение к огромным урожаям пшеницы на Западе, Им было получено негласное разрешение на развод От миссис Фрэнк А. Каупервуд, которая явно желала этого Время милостиво обошлось с ней Ее финансовые дела, некогда столь удручающие, теперь пришли в полный порядок И она поселилась в новом приятном доме со всеми удобствами резиденции среднего класса в Западной Филадельфии Рядом с одной из своих сестер Она снова стала довольно религиозной женщиной. Двое детей, Фрэнк и Лилиан, учились в частных школах и по вечерам возвращались к матери. Ош Симс снова стал ее камердинером. Частыми посетителями по воскресеньям были мистер и миссис Генри Уортингтон Каупервуд, более не имевшие материальных затруднений, но усталые и постаревшие. Ветер покинул их некогда гордо натянутые паруса. Теперь у Каупервуда-старшего было достаточно денег на достойную жизнь без необходимости работать ничтожным клерком. Но радость общения ушла из его жизни. Он был стар, разочарован и опечален. Его молодость и его мечты сгинули безвозвратно, и он терпеливо дожидался смерти. Иногда туда приходила и Анна Аделаида Каупервуд, сотрудница городского центра водоснабжения, которая много рассуждала о странных превратностях жизни. Она испытывала большой интерес к своему брату, которому как будто было предназначено судьбой сыграть заметную роль в этом мире. Но она не могла понять его». Убедившись в том, что все его близкие так или иначе возвышаются или опускаются на дно вместе с ним, она не могла понять, как это согласуется с понятиями морали и справедливости. Это были общие принципы, по крайней мере так считало большинство людей, но очевидно были исключения. Несомненно, ее брат не следовал никаким известным правилам, однако он снова находился на гребне успеха. Что это означало? Миссис Каупервуд, его бывшая жена, осуждала его поступки, однако принимала его деньги как должное. Причем тут этика? Каждое действие Каупервуда, его текущее местоположение и планы были известны Эйлин Батлер. Вскоре после развода с его женой и после многочисленных поездок в Новый мир, где он теперь жил, и обратно, они вдвоем, наконец, уехали из Филадельфии. Эйлин объяснила своей матери, которая была готова жить отдельно с Норой, что влюбилась в бывшего банкира и хочет выйти замуж за него. Престарелая дама, сначала уловившая лишь искаженный вариант ее слов, согласилась на это. Так Эйлин навсегда прервала свою долгую связь со старым миром. Перед ней был Чикаго, и, по словам Френка их ожидала гораздо более блестящая карьера, которую они когда-либо могли бы иметь в Филадельфии. «Разве не замечательно, что мы, наконец, уезжаем?» — заметила она. «Так или иначе, это к лучшему», — отозвался он. О черном группере Существует некая рыба, черный групер, о которой в этой связи полезно упомянуть задним числом, и которая заслуживает большого внимания. Это крупное существо, часто достигающее 250 фунтов веса, ведущее долгую и плодотворную жизнь благодаря способности адаптироваться к окружающей обстановке. Та трудноуловимая вещь, которую мы называем творческой силой и которую иногда наделяем божественным духом, предположительно обустраивает смертный мир таким образом, что в конечном итоге побеждает лишь честность и добродетельность. В таком случае ознакомьтесь с любопытной манерой, в которой этот дух обустроил черного группера. Можно зайти далеко, И обнаружить менее убедительные приговоры Ужасного паука, сплетающего ловушку для безмозглых мух Очаровательную россянку, которая пользуется своей алой чашечкой Для удушения и медленного поглощения жертв своей красоты Радужную медузу, которая распускает свои призматические щупальца, как трепещущие вымпелы, лишь для того, чтобы жалить и мучить все, что попадет в их лучезарные складки. Сам человек деловито копает ямы и расставляет ловушки, но не верит этому. Его ноги попадают в ловушку обстоятельств, его глаза находятся в плену иллюзий. Черный групер. Плавающий в сумрачном мире зеленоватых вод является такой же замечательной иллюстрацией созидательного природного гения, который отнюдь не является блаженным, как может обнаружить любой человек. Его огромное превосходство заключается в почти невероятной способности к имитации, связанной исключительно с пигментацией его чешуи. В электромеханике мы гордимся нашей способностью за мгновение ока превращать одну блестящую сцену в другую Картинка за картинкой мелькают перед глазами наблюдателя, они появляются и исчезают, пока мы смотрим Направленный контроль черного группера над своим внешним видом имеет куда более важное значение Вы можете посмотреть на эту рыбу, даже не ощущая, что видите нечто призрачное и неестественное. Так велика ее власть, обманывающее зрение. Будучи черной, она может мгновенно стать белой. Будучи буро-коричневой, она может тут же приобрести восхитительный водянисто-зеленоватый оттенок. Ее вид изменяется, как формы облаков на небе.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 то сейчас бы вы могли заглянуть в их загадочные глубины и предсказать события, связанные с этими двумя людьми, которые сейчас, по всей видимости, так удачно обустроили свою жизнь. Поры над ведьмовским горшком или бездны сияющего кристалла могли бы показать многочисленные города, мир особняков, экипажей, красоты и драгоценностей.